Главные люди в жизни Юрия Алексеевича Гагарина. Белоцерковский Сергей Михайлович, 1920-2000. Генерал-лейтенант авиации, руководитель инженерной подготовки отряда первых советских космонавтов. Беспалов Лев Михайлович, 1922-1972. Школьный учитель физики Юры Гагарина, прививший ему любовь к точным наукам и познакомивший с творчеством Константина Эдуардовича Цалковского. «Кто знает, не встреть я его и, может быть, не был бы космонавтом», — писала Беспалове Гагарин. Вершинин Константин Андреевич, 1900-1973, главный маршал авиации, герой Советского Союза, главнокомандующий военно-воздушными силами СССР, приказом которого Юрий Гагарин был зачислен в отряд кандидатов в космонавты группу ВВС номер один. Гагарина Горячего Валентина Ивановна, 1935-2020 супруга первого космонавта, написавшая в память о нем книгу «108 минут и вся жизнь». Гагарина Матвеева Анна Тимофеевна, 1903-1984, мать первого космонавта, автор двух книг о нем «Слово о сыне» и «Память сердца» галай Марк Лазаревич, 1914-1998, летчик испытатель герой Советского Союза, инструктор-методист по пилотированию космического корабля в первом отряде космонавтов. Каманин Николай Петрович, 1908-1982, генерал-полковник авиации, герой Советского Союза, организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов. Королёв Сергей Павлович, 1906-1966, один из основателей практической космонавтики, главный конструктор ракетно-космических систем, академик Академии наук СССР. Мартьянов Дмитрий Павлович, 1931-2007, лётчик-инструктор Саратовского аэроклуба, открывший Юрию Гагарину дорогу в небо. Руднев Константин Николаевич, 1911-1980, видный организатор советской ракетно-космической промышленности, герой социалистического труда, председатель Государственной комиссии по запуску корабля «Восток» с человеком на борту.